Пусть оно будет мало, пускай незначительно, ничтожно это открытие, но все же, и оно ведь вносит свою лепту в общую массу знаний, все же и в него ведь вы полагали свою душу, страсть, свою разумную волю. О, это минуты высшего нравственного удовлетворения, которое я не променяю ни на какое спокойствие в мире. «Стало, вы можете быть вполне удовлетворены одной вашей страстью к науке?» — возразил ему Калаш. «Нет, не могу», — решительно воскликнул Кацель. «Не могу, потому что в моей безобразно страстной натуре лежат еще иные инстинкты. Теории Лафатера и Галя до сих пор еще не исследованы, как должно, хотя многие признают их только научным пухом». «Я мало занимался этим предметом», — продолжал доктор, «но весьма был склонен думать, что во мне развита шишка тонкого злодейства и шишка приобретения. По крайней мере, я знаю, что страсть к этим двум началам составляет во мне какую-то болезненную манию, и как не старался и никогда не мог одолеть ее, поэтому я ей покоряюсь». «Убить человека ради того только, чтобы убить, я никогда не способен», говорил он самым искренним тоном, остановясь перед графом. «Но убить его во имя науки, во имя таинственных процессов и законов органической жизни, готов каждую минуту, особенно когда мне за это хорошо заплатят. С первых самостоятельных шагов моих на поприще науки меня всегда как-то тянуло к исследованиям всевозможных ядов, Я добился-таки кое-каких счастливых результатов, но я люблю делать окончательный, так сказать, полный генеральный анализ не над животными, а над людьми. И я вам скажу между нами, мне удалось таким образом в разных местах Европы изучить четыре превосходных яда, и каждый раз не без материальной пользы для своей собственной особы. А «Однажды, во время моего путешествия по Италии, отправил к праотцам посредством очень тонкого и медленного яда одного весьма богатого, но чересчур уж долговечного дядю, за что от единственного мотонаследника наследника его получил полновесный гонорар. Не более, не менее, как пятьдесят тысяч лир, то есть двенадцать тысяч пятьсот рублей серебром на русские деньги. Вы человек порядочный, человек без предрассудков» и при том же мой товарищ и компаньон по общему предприятию. Поэтому я с вами и откровенен так, благо уж нашла на меня такая откровенная минута». «Ну, а здесь, в Петербурге, вам еще не приходилось производить такие исследования?» – спросил его граф. «Пока еще нет», – спокойно ответил доктор. «Но здесь удалось мне исследовать один новый, изобретенный, собственно, мною состав» который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экзальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. — Вы слыхали когда-нибудь о Бероевой? — неожиданно спросил Кацель. м, -м, -м. кое кое-что слышал. Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского, отнесся к нему Калаш. «Она самая», — подтвердил доктор, — «и она-то была моим экземпляром». Тот поглядел на него с изумлением. «Ничего мудреного нету», — возразил Кацель, как бы в ответ на его мину. «Я большой приятель с известной вам генеральшей фон Шпильца, и при том же ее постоянный домашний доктор. У нее почти нет от меня секретов». «Но послушайте», — перебил его граф, — «я вот чего не понимаю». С такой головой, с таким характером, с такими знаниями вы служите какой-нибудь фон Шпильца, исполняете ее заказы и тому подобное, тогда как не вы, а она по-настоящему должна быть у вас, что называется, в услужении. Доктор горько иронически усмехнулся. «Это все должно бы быть так и могло бы быть так», — проговорил он с глубоким вздохом. «Да, могло бы быть, если б...» Если б мне прихватить где-нибудь немножко побольше характера относительно собственной своей особы. Знаете ли, мне сдается, что я вечно буду в зависимости от какой-нибудь шпильца, наперекор здравой логики. Это потому, опять-таки, что характера для самого себя не хватает. Вы знаете ли, что, например, делал я до сих пор со всеми денежными кушами, которые получал за границей? Тотчас же спускал в рулетку и оставался нищим. В последний раз перед приездом в Россию я помышлял уже о том, чтобы отправить к праотцам самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией Потаповной. Она меня выручила, ну и закабалила. Она мне дала первые средства жить через свои заказы. Разбогатей я сегодня, я сегодня же знать ее не захочу. Я сам закабалию ее, а завтра спущу все до нитки, и снова в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта, все равно будет ли он в юбке или в панталонах. В конце концов, выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их, клянусь вам, презираю и ненавижу самого себя». Граф Калаш, хотя и сам был из людей бывалых и мало чему удивляющихся, Однако не без некоторого содрогания после всех этих признаний поглядел на доктора Кацеля. А ведь фигурка-то маленькая, мирненькая и такая невинная, безобидная. Невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш ученый, покончив свою исповедь, которую он немало не рисовался и не бравурничал, взял и спокойно закурил графскую сигару. Таков-то наш оберфабрикант. Не без улыбки подумал в заключении граф Калыш, внимательно созерцая фигурку доктора. Конец первого диска.